Сейчас очнулись. Поддакнул опять Артельщик с улыбочкой. А вы кто, сами-то изволите быть? спросил вдруг, обращаясь к нему Разумихин. Я вот извольте видеть, э, в Разумихин, не Разумихин, как меня все увеличивают, а в Разумихин, студент, дворянский сын, а он мой приятель. Ну, а вы кто таковы? А я в нашей конторе артельщиком от купца Шалапаева и сюда по делу.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 — Это кто прежде вас-то сюда приходил? — А, надо полагать, это третьего днис, точно-с. Это Алексей семёнович были. Тоже при конторе у нас состоится. А ведь он будет потолковее вас, как вы думаете? Да — Они точно что посолиднее-с. — Похвально. ну продолжайте. А вот через Афанасия Ивановича Вахрушина, об котором, почитаю, неоднократно изволили слышаться «По просьбе вашей мамаши через нашу контору вам перевод начал артельщик, прямо обращаясь к Раскольникову. «В случае, если уже вы состоите в понятии, 35 рублей вам вручится, так как семён Семен от Атфанасия Ивановича по просьбе вашей мамаши по прежнему манеру о том уведомление получили. Изволите знать?» «Да, помню, Вахрушин», — проговорил Раскольников задумчиво. «Слышите, копца Бахрушина знает!» — скричал Разумихин. «Как же не в понятии! А, впрочем, я теперь замечаю, что и вы тоже толковый человек. нос умные речи приятные слушать!»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 «Питьё ему сделать», — сказал Разумихин, усаживаясь на своё место и опять принимаясь за суп и за пиво. «А где она те малины возьмёт?» — спросила Настасья, держа на растопыренных пяти пальцах блюдечко и процеживая в себе чай через сахар. «Малину, вдруг мой, она возьмёт в лавочке Видишь, Родя, тут без тебя целая история произошла. Когда ты таким мошенническим образом удрал от меня и квартиры, не сказал. Меня вдруг такое зло взяло»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 Мать у меня сама чуть милостыней не просит. И я лгал, чтобы меня на квартире держали и кормили, — проговорил громче и отчетливо Раскольников. Да, это ты благоразумна. Только вся штука в том, что тут и подвернись, господин Чебаров, надворный советник и деловой человек. Пашенька без него ничего бы не выдумала, а уж она стыдлива. Ну а деловой человек не стыдлив и первым делом, разумеется, предложил вопрос, есть ли надежда осуществить векселек.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 Я, брат, за тебя поручился, слышишь? Позвали Чебарова десять ссылковых ему в зубы, а бумагу назад, и вот честь имею ее вам представить. На слово вам теперь верят. Вот, возьмите, и надорвано мною, как следует». Разумихин выложил на стол заемное письмо. Раскольников взглянул на него и, не сказав ни слова, отворотился к стене. Даже Разумихина покоробила. «Вижу, брат», — проговорил он через минуту,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 «Бредил я что-нибудь?» «И еще бы! Себе не принадлежались!» «О чем я бредил?» «Эваси, о чем бредил?» «Известно, о чем бредит. Ну, брат, теперь, чтобы времени не терять за дело!» Он встал со стула и схватился за фуражку. «О чем бредил?» «Эк ведь налазил! Уж не за секрет ли какой боишься?» «Не беспокойся! а графине ничего не было сказано!» А вот о бульдоге каком-то, да, о серёжках, да, о цепочках каких-то, да, о крестовском острове, да, дворники каком-то, да, о Никодиме Фомиче, да, об Илье Петровиче, надзирателя-помощнике. Много было говорено. Да, кроме того, собственным вашим носком очень даже интересоваться изволили. Очень жалобились, подайте, дескать, да и только».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 «Говорю, три часа дожидаюсь?» «Нет, а прежде?» «Что прежде?» «С какого времени сюда ходишь?» «Да ведь я же тебе, Давича, пересказывал, а не помнишь?» Раскольников задумался. Как во сне ему мерещилось, Давичня. Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. «Хм!» — сказал тот. «Забыл. Мне еще, Давича, мерещилось, что ты все еще не в своем. Теперь соснато поправился...»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 Он достал из угла исковерканную круглую шляпу Раскольникова, которую неизвестно почему назвал Пальмирстоном. «Или сия ювелирская вещица? Оцени-ка, Роди, как думаешь, что заплатил? Настасьюшка?» — обратился он к ней, видя, что тот молчит. «Двух гривен и небось отдал», — отвечала Настасья. «Двух гривен дура!» — крикнул он, обидевшись. «Нынче за двух гривен и тебя не купишь. Восемь гривен!»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 Таковая же и жилетка одноцвет, как мода, требует. А что поношенное так это по правде и лучше. Мягче, нежнее. Видишь же, Родя, чтобы сделать в свете карьеру, достаточно, по-моему, всегда сезон наблюдать. Если в январе спаржи не потребуешь, что несколько целковых в кошельке сохранишь. То же в отношении и покупки. «Нынче летний сезон, и я покупку летнюю сделал. Потому к осени сезоны без того более тёплой материи потребуют. Так придётся ж бросать. Тем более, что всё это тогда уж успеет само разрушиться, если нет усилившейся роскоши, так от внутренних неустройств. Но цени. Сколько, по-твоему? 2 рубля 25 пять копеек. И помни, опять с прежним условием. Эти износишь на будущий год другие даром берёшь.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 нос и так 8 гривен картуз 2 рубля 25 прочие одеяния и того 3 рубля 5 копеек рубль 50 сапоги потому что уж очень хорошие и это 4 рубля 55 копеек да 5 рублей все белье оптом ссторговались Итого ровно 9 рублей 55 копеек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 — проговорил Раскольников после долгой и угрюмой задумчивости. Разумихин, нахмурясь с беспокойством, на него посматривал. Дверь отворилась, и вошел высокий и плотный человек, как будто тоже уже несколько знакомый с виду Раскольникову. «Зосимов, — Зосимов! Наконец-то! — крикнул Разумихин, обрадовавшись.